Весной 1904 года японские корабли под командованием адмирала Камимуры несколько раз подходили к Владивостоку, но обстрелу они подвергли город только раз – в воскресенье 6 марта. Обстрел начался около 13.30 и продолжался час, вызвав в городе не только страх, но и возбуждение. Люди толпами собирались на Орлином гнезде самой высокой сопки, чтобы следить за разыгрывавшейся драмой. Похоже, что со стороны Камимуры это была лишь рекогницировка с целью убедиться, находится ли Владивостокская эскадра в порту. 16 февраля 1904 года. «Я предпочитаю оставаться во Владивостоке и не испытываю ни малейшего страха. Мне не кажется, что мы иностранцы в чужом городе». 6 марта. В два часа, нынче днем, город обстреливался с восточной стороны семью японскими крейсерами, и это продолжалось около часу. Я сидела здесь и писала, а Тед сидел рядом со мною. Конечно же, мы слышали орудийные залпы, но подумали, что это всего лишь учения на батарее, и даже не обратили на них никакого внимания. Тед заметил, что звуки все приближаются, и сказал, на этот раз это епошки, но никто из нас и не подумал, что это так. Затем мы увидели, что русские корабли в гавани поднимают якоря, и мы поняли, что произошло что-то неожиданное, потому что корабли вовсе не были на парах, а многие матросы находились на берегу. Затем вошел Дуки и сказал, что на другом конце города кого-то убило». После этого Тед схватил свой полевой бинокль и побежал со всех ног на вершину сопки, и оттуда он ясно увидел семь удалявшихся японских крейсеров и увидел несколько мест в другом конце города, куда упали снаряды. Три из них на лед, недалеко от дома Лингольмов, это не более полутора миль от нас. Он видел, как выходила наша эскадра и выстраивалась вдоль берега под прикрытием батарей, потому что, будучи крейсерами, корабли не оснащены тяжелыми орудиями. Наша эскадра вернулась только на закате и до чего же я рада была ее видеть 7 марта японцы снова появились по крайней мере так говорят семь крейсеров два линейных корабля один береговой защиты и несколько торпедных катеров и ожидается что они снова начнут обстрел. Тэд пошел на вершину сопки которая уже черна от народу посмотреть есть ли в этих сообщениях хоть доля истины 8 марта вчера совершенно ничего не произошло. Тед ходил на вершину сопки и видел японские суда, которые шли на юг, так что город вздохнул с облегчением, потому что оттуда нас защищает лёд. Нынче утром туман, так что мы гадаем, не вернутся ли они под его покровом и не начнут ли снова. 10 марта. Во вторник весь день всё было спокойно, а вечером в городе поднялся шум, крики «ура» и прочее. Мы предположили, что это просто прибытие нового полка, более шумное, чем обычно. У мадмуазель Марсель квартирует сестра Милосердия, и когда шум начался, та вбежала к ней, истошно крича, что в городе высадились японцы, и они маршируют по светланской Обе кинулись к окну, распахнули его, и, как выразилась мадмуазель, высунулись по пояс, чтобы увидеть, что происходит. Конечно же, по улице шла толпа, и сестричка схватила свою иконку и с вызовом вытянула ее вперед, чтобы очистить город от врага. Затем они услыхали духовой оркестр, не настолько далеко, чтобы не различить «Боже, царя храни», после чего они решили, что японцы высадились где-то в другом месте, а солдаты отправляются на битву с ними, после чего вызывающее выражение сошло с лица сестрички, и она высунулась из окна, размахивая над солдатами иконкой в знак благодарения и торжественно подпевая за этим занятием оркестру. Внезапно они услышали от уличной толпы слова «сто тысяч» и увидели экипаж, в котором было двое мужчин, и один из них стоял и что-то зачитывал, а солдаты снова кричали «Ура!». «Это победа, мы убили 100 тысяч японцев», – завизжала сестричка и снова принялась размахивать иконкой, на сей раз в знак торжества, предельно высоким голосом распевая «Боже, царя храни». Они не могли разобрать, что читал тот человек, поэтому вышли на улицу, чтобы разузнать и чтобы ты думала, что это было. Не более, ни менее, как телеграмма от царя с поздравлениями Владивостоку по случаю его крещения огнем. Вот как они попали в просак, и после этого они целый час смеялись над всем тем, что им пришлось пережить. страх и вызывающее поведение, затем жалость и, наконец, торжество. Особо отличился месье Плар, французский агент, который живет напротив дома губернатора. И когда люди остановились там, чтобы зачитать телеграмму, то, будучи страшным эгоистом, он воспринял это как поздравление лично ему и закричал с балкона «Спасибо государю-императору, вивля france чем, собственно, весьма позабавил народ. 12 марта. Вообразите себе снаряд, выпущенный во время обстрела с корабля на расстоянии по крайней мере 10 миль. который вошел в верхний угол помещения, где сидели две женщины и трое детей. Растек тело одной из женщин надвое, разнес по пути стол, затем пробил стену и разорвался во дворе, и ни у одного из других людей не было даже царапины. Более 150 снарядов было выпущено по городу, и каждый стоит не менее 500 долларов золотом, так что обстрел должен был обойтись примерно в 100 тысяч, и все это за жизнь единственной бедной женщины. Воистину, война ужасна. 23 апреля. Третьего дня, к моему величайшему удивлению и удовольствию, ко мне пришел лейтенант Каган впервые за два месяца. Был его день рождения, и он находился в городе. Они дислоцированы в форте Линевича, что в нескольких верстах от города, и там во время обстрела разорвалось четыре снаряда, не причинивших вреда, за исключением крыши одного дома. Он прислал мне осколок одного из них, и я была так рада, ибо Тед старался раздобыть такой осколок, но не смог. 24 мая. 29 апреля с 3 часов утра до примерно за час перед заходом солнца в видимости из города была японская эскадра, и, конечно же, мы гадали, какую часть города они обстреляют первой. Утром к нам пришла тули ибо ее муж был на торпедном катере в море, и она провела день в тревожном ожидании. Ее лицо почти что просияло, когда примерно в половине седьмого вошел Тед и сказал ей, что сигнальный флаг на тигровой сопке спущен, что означает, что враг ушел из поля зрения.